Вторая часть главы. ПСКР «Адамант». 10 сентября 1854 года. Майор ФСБ Андрей Митин. «Дядя Спира, наверное, уже в Одессе!» задумчиво произнес Валентин. Андрей промолчал. Они стояли на вертолетной палубе между коробкой сборного ангара, где помещалось научное хозяйство проекта, и ребристым бочонком спасательного плота. Отдыхали, привычно медитировали, Разглядывали горизонт, плевали в воду. Обзор здесь, конечно, так себе, но все же лучше, чем на полуюте, под нависающей вертолетной площадкой. Жаль только, погода не балует. По морю бродят дождевые шквалы, приходится кутаться в ярко-желтые непромокаемые куртки и жаться к надстройкам. «А белых и его ухорезы оттягиваются в полный рост», продолжал инженер. «Синенькие едят, тараньку, винищих лещут домашние». Это была больная тема. Кладовки Адаманта, заполненные в расчете на один экипаж, грозят вот-вот опустить. Мичман Водянка, провизиончик ходит с недовольной миной и предрекает неминуемую гладуху, урезание пайков и переход на доширак. Андрей знал, что Водянка лукавит. Быстрой лапши в его запасах не имелось. А вот тушенки и консервированные сайры хватало. И команду, и невольных гостей сторожевика уже подташнивало от одного вида этих банок. «Вряд ли», — лениво отозвался Андрей. «Мы когда расстались?» «Позавчера, около полудня. Ветер был северный, то есть с норда. И только вчера задул Зюидвест. Клитэмнестро наверняка все это время провела в море. Ждала попутного ветра. Да и не стал бы дядя Спира соваться с полными трюмами контрабанды средь белой дня к берегу. Наверняка дождался вечера, а уж там, на мягких лапках... «В темноте, на парусной скорлупке!» «Не стрёмно? Да и заблудиться можно на раз!» Дядя Спиро берег наизу знает, не заблудится. У него повсюду свои знаки. Скалы, валуны, одинокие деревья на прибрежных кручах, домишки всякие. Ну и звёзды, конечно. Это, брат, такая навигация. Куда там GPS? Часы, дорогой швейцарский хронограф, негромко тренькнули. Андрей скосил глаза на запястье. Пол первого ночи, одна склянка. Адамант еле полз, таща за собой длинные, ярко светящиеся усы. Морость куда-то подевалась, небо постепенно расчистилось. Море горело. Так называл это явление старый грек. Это было очень красиво. На гребешках, маленьких, едва плещущих волн, то тут, то там вспыхивали россыпи фосфорических пятен. Время от времени раздавался громкий звук, словно хрюкала невесть откуда взявшаяся посреди моря свинья – и вдоль борта порскали десятки серебристых струек. Рыбья мелочь спасалась от дельфина. Адаманту, в отличие от них, торопиться некуда. Сторожевик медленно ползет в хвосте каравана союзников, время от времени поднимая в воздух горизонт. Беспилотный вертолет проходит над армадой, передает захватывающие панорамы моря от горизонта до горизонта, покрытого колоннами судов, и уходит дальше по пеленгу радиопередатчиков. лёха настроил бы полуатак, что он долетал до алмазовского отряда на автопилоте и зависал километрах в двух на высоте 300 метров. На экранах две серые тени, алмаз с заветным и черные туши турецкого парохода. Подводить горизонт ближе лёха отказывался категорически, но из такого расстояния на палубе отлично различались желтые этажерки гидропланов. Вчера, несмотря на скверную погоду, горизонт поднимали целых четыре раза. БПЛА нанес визит алмазовскому отряду, облетел караван, дважды смотался к улепетывающим англичанам. Тактический планшет в центре управления усеивали значки и стрелки, обозначавшие колонны, эскадры и их предполагаемые курсы. Леха пахал, как Папа Карло, перекусывая бутербродами, которые Кок таскал ему прямо на вертолетную палубу. К огорчению Фомченко примерно наказать строптивого оператора не удалось. Поначалу Кременецкий собрался отправить штрафника на исправительные работы, одирать под чутким руководством боссмана краску, или точить якорь, или продувать макароны, то есть заниматься чем-то бессмысленным, но душеспасительным, обязательно на глазах злопамятного генерала. Но не судьба. Заботьтесь о здоровье незаменимого специалиста, а заодно и о сохранности ценного оборудования – Кременецкий приказал поставить на вертолетной площадке невесть, откуда взявшийся на сторожевике пляжный зонтик. Теперь увешанный электроникой лёха торчал под веселеньким рыжебелым куполом, изображая киборга на курорте. А Фомченко оставалась хмуриться, глядя на наглеца и строить планы мести, один другого кровожаднее. Вот и приходилось срывать раздражение на горемейке Бабенко. Тогда в радиорубке генерал чуть не довел Старлея до нервного припадка, Тот даже о запасе хода горизонта забыл, чем и подставил ни в чем не повинного лёху Оператор до сих пор не может простить старшему лейтенанту генеральского неудовольствия. Говорит, пусть теперь попросит лечить его компы, когда они в очередной раз зависнут. А шило свое пущай сам пьет, мне в горло не полезет. «Да», — усмехнулся Андрей, — «начальство долго будет припоминать нашему королю эфира тот сеанс радиоперехвата». Совсем плохо стал Никитка. Века дергается, бледный, как бы не сорвался. Работа у него сейчас не в проворот. Эскадры, как тараканы, расползаются в разные стороны. И за всеми надо уследить. Валентин будто прочел его мысли. Странно, с чего англичане так поспешно повернули назад? И не попытались связаться с союзниками? Есть же у них какие-нибудь посыльные суда? Ну вот, опять. Андрей тяжело вздохнул и в сто первый раз объяснил. А ты представь, что у них творится. Вместо Черноморского флота на караван напали какие-то странные корабли в сопровождении летающих машин. Кто это? Марсиане? Робур-завоеватель? Британский комфлота то ли погиб, то ли тяжело ранен. Его флагман Британия потоплен. Эскадру ведет один из командиров кораблей. А на него давит генерал. Требует вернуться и переждать. Поневоле растеряешься. Часть кораблей горят, часть вообще неизвестно где. Быстроходные паровые суда норовят сбежать. Их надо разворачивать и припахивать к буксировке парусников. Все вокруг твердят, что остальные колонны союзников, те, что не повернули, прямо сейчас добивают где-то за горизонтом марсиане. А что делать с теми, кто до сих пор болтается в воде на обломках? Спасать их, рискуя попасть под новый удар этих самых марсиан, или бросить на произвол судьбы и удирать? Рогачев пожал плечами. Возразить было нечего. То-то, брат, вздохнул Андрей. А ты, говоришь, посыльные суда. Инженер воровато оглянулся и вытащил сигареты. Андрей покосился, покачал головой. Курить здесь запрещалось категорически. Для этого была отведена галерея «Полуют» под вертолетной палубой. И Валентина поймают с сигаретой, не миновать. Он и сам об этом знал, нерешительно помял в пальцах Мальборину и со вздохом засунул обратно в пачку. Я вот о чем подумал. «Зря генерал запретил связываться с вашим другом, который на алмазе. Знали бы сейчас все точно». «По-своему генерал прав», – пожал плечами Андрей. «А вдруг там под пистолетом говорит?» «И вообще, мало ли кто может слушать эфир. Вот если бы как-то ему намекнуть, что мы здесь...» Андрей покачал головой. Он уже подходил к Фомченко с этой идеей. И услышал в ответ непреклонное. «Вы даете гарантии, майор?» что этот ваш сигнал помет только Велесов и больше никто. Гарантий не было. А потому идея так и осталась пока идеей. А дождик-то совсем прекратился, подумал Андрей. И с алмаза могут поднять гидропланы. Погода позволяет. Как бы горизонт не засекли. Догнать его, конечно, не догонят. Не тапрыть у стареньких М5. Но все равно неприятно. Вы говорили, Сергей Борисович хорошо знает фантастику, прервал затянувшуюся паузу инженер. «Было дело. Студентами мы состояли в КЛФ в Бауманке. Там, собственно, и познакомились. Был такой Трипарсека. Мы его еще Трипоросенка звали. Слыхал про такое явление КЛФ?» «Клубы любителей фантастики?» – кивнул Рогачев. «Приходилось!» Он так и не убрал сигареты и вертел пачку в пальцах. «Сейчас-то весь фэндом в интернете сидит. Встречаются разве что на конвентах. Я к чему спросил. Как думаете, он читал Дугласа Адамса?» «Автостопом по галактике? Ну еще бы!» «Как сейчас помню, если бы мы знали, почему Горшок с петунии подумал именно то, что подумал, мы бы куда глубже понимали природу мироздания». «Я как раз о природе мироздания», — обрадовался Валентин. «Не припомните ответ на главный вопрос жизни, Вселенной и всего-всего?» Андрей внимательно посмотрел на инженера, извлек у него из пальцев красно-белую коробочку с надписью «Курение убивает». и отстучал ей по поручню. Так-так-так-так, пауза, так-так. И снова. Так-так-так-так, пауза, так-так. И еще. Небо на востоке совсем посветлело. Сторожевик прибавил оборотов, палуба под ногами дрожала от скрытой мощи дизелей. Андрей оглянулся, снежно-пенные жгуты за кормой скручивались в кильваторную струю. Адамант на двадцати узлах крейсерских влетал В новый день. Конец второй части.